Часть третья. Глава двадцатая. Кровавая магия. Госпожа Сатоми вернулась, и, судя по тому, что увидела Суюки, вовсе не в радостном настроении. «Бесполезная челец», — пробормотала она, остановившись посреди маленькой пугающей комнатки. На низком столике мерцала и потрескивала одинокая свеча В углу стояло высокое зеркало во всю стену, отражая жуткий интерьер комнаты. На стенах темнела застаревшая кровь. Пол был заляпан неясными черными пятнами. Госпожа Сатоми стояла посреди этого странного убранства в восхитительном синем кимоно с рисунками журавлей и стрекоз, с безупречной прической, украшенной шпильками из слоновой кости. Женщина была удивительно не к месту, в отличие от предмета, которое она держала в руке. На ладони у неё покоилась голова крупной вороны, кровь которой сочилась между пальцев госпожи, капая на подол кимоно. Туловище птицы лежало на столе, рядом с ним в лужице крови поблёскивал ножек. Суюки не могла смотреть на подергивающийся труп, Ей даже пришлось уйти из комнаты, когда госпожа начала его обезглавливать. Впрочем, способность проходить сквозь стены ощутимо упростила этот побег. Госпожа Сатоми закрыла глаза, сжав полные губы. Казалось, она увидела что-то, что очень ее расстроило. Наконец, она шумно выдохнула и открыла глаза. Двое к моитатси. Одна ведьма ветра и гигантский медведь-демон. Прорычала женщина, швырнув отрезанную голову на стол, и та приземлилась рядом с остывающим телом. Да еще Кадзикира, которая не смогла их убить и забрать свиток. Ее разорвали на куски, ее же собственные приближенные. Какой позор! Она покачала головой, сорвала с зеркала лоскут ткани и вытерла кровь с рук. Вот что значит довериться помощи извне. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо... Взяв со стола ножек, она вгляделась в свое отражение в столешнице. Под зачарованным взглядом Суюки женщина поднесла лезвие к внутренней стороне предплечья и оставила на ней короткую царапину. Из ранки проступила кровь. И Сатоми забормотала низким, гипнотическим голосом. Суюки почувствовала, что комнатку наполнила страшная сила и затряслась от желания поскорее отсюда сбежать. Кровавая полоса на вскинутом предплечье Сатоми вспухла, сгустилась и затвердела. Из ранки показались десятки коротеньких лапок, и из руки госпожи Потихоньку выползло длинное тело сороконожки. Сатоми улыбнулась. Взяв чудовище двумя пальцами, она сняла его с кожи. Сороконожка вертелась и извивалась в воздухе. «Ступай», — шепнула ей Сатоми. «Отыщи убийца демонов и лесу. Убей их обоих». «Сожри их внутренности и возвращайся ко мне со свитком. Я буду тебя ждать». Она швырнула сороконожку на пол, и та приземлилась с глухим стуком. Насекомое тут же пересекло комнату, резво перебирая кривыми желтыми лапками. Скользнула в щель в досках и исчезло. Сатоми опустила руку, не обращая внимания на кровь, капавшую на пол. И довольно кивнула. «Что ж, это должно помочь», — пробормотала она себе под нос. Убийца демонов стал причинять слишком много неудобств. Но после его смерти свиток будет моим. Она вздохнула, словно утомленная мыслями о том, сколько же еще предстоит работы. «А теперь нужно написать приглашение во дворец». И найти хоть сколько-нибудь надежного посыльного, который доставит его в святилище Хаяты. Надеюсь, хоть с этим никчемное новенькое справится. Она опустила взгляд, будто только сейчас заметив, что ее рука и великолепное кимоно перепачканы кровью. Ох, но ну и грязное же это дело! Со вздохом заметила она. И непростое. «Ведь за тобой постоянно следят». «Ну что, насмотрелась малютка-призрак? Или кто там обитает в этом дворце? Я же знаю, что ты за мной следишь. Не такая уж ты незаметная». Суюки вздрогнула и тут же стала видимой. Сатуми с улыбкой повернулась к ней. «Вот ты где. Все слоняешься без дела, суюки -тян. Насмешливо спросила она у Суюки, изумленно парящей в воздухе. Сатоми хихикнула и тряхнула головой. «Бедная, неприкаянная душа! Слишком слабая и напуганная, чтобы стать хотя бы духом мести! Какая жалость! Теперь ты для меня пустое место!» Суюки сжала полупрозрачные кулаки. Ей страшно хотелось сделать хоть что-нибудь, что угодно. Например, схватить голову мертвой вороны и швырнуть в негодейку. Сатоми снова хихикнула, а потом опять потянулась к окровавленной тряпке, лежавшей на столе. Если хочешь всюду за мной следовать, бедная душонка, пожалуйста, напевно протянула она, вытирая руки. Но если начнешь меня раздражать или путаться у меня под ногами, так и знай. Я отдам тебя кровавым жрецам и Амёдзе, которые с радостью заточат твою душу в картину или в зеркало, а может, запихнут тебя в обезьянку. Она улыбнулась еще шире, обнажив зубы, и шагнула вперед. «Хочешь стать обезьянкой?» суюки -тян. как по мне, тебе этот облик пойдет куда больше. Что скажешь? Лови!» Она швырнула окровавленную тряпку Суюки в лицо. Та инстинктивно отпрянула и вскинула руки. Тряпка пролетела сквозь нее и ударилась о стену. Суюки ощутила, как заребило тело, будто туман. С беззвучным криком обезумевший призрак повернулся и просочился сквозь стены замка под злобный хохот Сатоми, который преследовал девушку еще очень долго.